глава 13 рассказывает олег Таругин когда наконец после трехнедельного круиза по зимней беспрерывно штормящей атлане наш адмирал нахимов уверенно вваливается в нью-йорк единственное что мне хочется сделать так это отслужить благодарственный молебен моему ангельскому терпению Я настолько измотан морской болезнью что готов вплавь отправиться к берегу не дожидаясь швартовки Хорошо, что время в переходе через океан не пропало зря до скуки не дошло я в сотрудничестве с пашей ранан камфом почти закончил писать боевой устав регулярной кавалерии книжица получилась весьма солидная основным постулатом являлся тезис с определением кавалерии как совершенно самостоятельного вида войск призванного решать любые оперативные и даже стратегические задачи С Эссеном мы усиленно занимались отработкой тактики и оперативных приемов крейсерской войны, имея в виду действия именно на коммуникациях владычицы Марии. По утрам вся моя уже довольно многочисленная команда дружно отрабатывала на палубе приема рукопашного боя. Махать руками и ногами, находясь на асинхронно качающейся опоре, увлекательнейшее занятие. А вечерами казаки и матросы устраивали замечательные концерты, попеременно исполняя песни из сухопутного и морского репертуара. Только перед самым сном, уже опустив голову на подушку, меня убаюкивал ставший привычным рефрен. «Печаль, печаль, печаль, штуцер, охотничий, неизвестный». Но вот и Нью-Йорк. Если бы хоть кто-нибудь сказал мне, что я буду счастлив, узрев... четкоку с факелом и чуть не в припрыжшку рванув большое яблоко, я бы даже смеяться не стал. От отправилил бы бедолагу на обухав мост в желтый дом и вся недолга. А вот подишь ты! Во главе свои свиты я сгружаюсь на берег под многократный салют крейсера и береговых батарей. Эх, ведь просил же без лишнего афиширования. Что-то у меня на душе неспокойно после парижских событий. Но все идет более или менее спокойно. встреча в мэрии приславного нового амстердама прошла удовлетворительно я не напился до посинения и соответственно не выложил янкесом все то что я о них думаю знаю буду думать и знать и слава богу несколько двусмысленных фраз оброненных мной в ходе торжественного банкета кажется остались без внимания так что гуляйте братцы наслаждайтесь воздухом свободы Собственно говоря, в САСЖ мне делать-то особенно и нечего. Форда еще нет, промышленность пока на стадии развития и подъема, наука все еще в Европах обитается. Вот разве что Майкельсона прихватить, который, как я помню из курса физики, определил скорость цвета и вообще был физиком-теоретиком, да еще и не слабым. Вот обживусь здесь как следует, глядишь, к 50-летию Ники первый взрыв в Семипалатинске произведем. Если доживем, конечно. и, разумеется, ухватить за бока Николу по фамилии Тесла. Вот его я повидать хочу. Я уже поручил Васильчикову и Грефсу организовать нам встречу, да такую, чтобы Тесла не смог отказаться от моих предложений. «Государь!» «Слушаю вас, Павел Карлович. Васильчиков только что прислал телеграмму, на Пятой Авеню горит компания Теслы». «Хорошо горит?» «Сергей написал, тушат, тушат, не потушат, заливают, не зальют». ий смешок из-под нафабренных усов удивительно как быстро прижились в этом мире детские стихи 20 -го столетия государя чего он нам сделал то сербежшка этот да ничего такого друг мой просто ему надо помочь сделать правильный выбор ваше императорское высочество я глубоко польщ вашим столь сердечным участием в судьбе бедного ученого худощевый человек склоняется в неумелом поклоне Но вот и он, чернокнижник от науки. После вчерашнего пожара, который уничтожил все его невеликое достояние, присланные мною шесть тысяч червонцев оказались куда как кстати. И, разумеется, он тут же кинулся выражать мне свою благодарность и преданность. Помилуйте, господин Тесла, что за странные речи? Как всякий образованный современный человек, я пекусь о всемирном развитии науки и техники. Мне доводилось слышать о ваших идеях по поводу переменного электрического тока. я читал ваши статьи Мо статьи ваше высочество В его голосе сквозит такое удивление, что я даже не обращаю внимания на то, что он перебил меня. статьи а он уже написал хоть одно. Эк я ляпнул-то не подумавший, но Тесла тут же успокаивает меня следующим вопросом: О обе мои статьи. Но ведь это совершенно специальные работы, предназначенные только для инженеров и физиков. Но, милейший господин Тесла, я уже говорил вам, что отношу себя к числу образованных людей. Он польщен и растроган. Он горит желанием доказать мне свою благодарность. Предложение переехать в Россию встречает не без внутреннего содрогания, но и без особых противоречий. Вот так. Выиграна еще одна пешка в большой игре. Уговорить Майкельсона переехать в Россию было значительно проще. Не знаю для чего в начале 20 века может потребоваться скорость света, но там видно будет. Куда-нибудь да приспособим. И вот мы всей компанией покидаем Нью-Йорк и движемся на запад к морю. Главным объектом моего интереса в САСШ стали владельцы газеты и их главные редакторы. Еще со времен советского детства и отрочества в моем мозгу укрепился стандартный оборот – продажная буржуазная пресса. Дальнейшая жизнь при капитализме подтвердила абсолютную верность данного определения. И вот теперь я просто вербую себя помощников на будущее. Washington Post, New York World, Chicago Tribune, New York Times и Los Angeles Times. Вот мои будущие союзники в информационной войне с Янке. Так что сейчас есть прямой смысл прикормить издателей и журналюк, а также наиболее активных барзаписцев. Глядишь, пригодятся. По крайней мере, Джозеф Пулитцер принял мое малое подношение и согласился на сотрудничество. Идею о премии поддержал и приятно покраснел, когда я сообщил ему о моем желании назвать премию его именем. Забавно будет, если премию означенного Пулитцера будут вручать только по согласованию с русским цесаревичем, а? Самое главное, все эти херсты, Пулитцеры и Голды берут деньги и оставляют расписки о получении. Пусть только кому-то из них придет потом идея написать о России что-то плохое. Васильчиков и Грефс постараются, чтобы расписки оказались где надо и у кого надо. Ну и, конечно, никто не забывает о промышленности. Посмотреть, пощупать, как у них и что. В Чикаго мы разжились клятвенными заверениями о вложении немалых средств в мясо-хладобойни и консервную промышленность России. В Питтсбурге как следует посидели на банкете стальных королей и договорились о поставках стали. Правда, смутило одно, называли янки какую-то незнакомую фамилию, рукавишников. Вроди бы этот молодчик пинками выгнал иностранцев с отечественного рынка стального литья из кабяных товаров. Что-то я такого не помню. кто таков, откуда взялся? Да ладно, там разберемся. Тоовый поможем нет, уберем. Стучат колеса поезда везущего нас с восточного побережья на западное. Безонов нет, индейцев тоже. скука и пробивается сквозь стук колес печаль печаль печаль штуцер охотничий магазинный малолокалиберный неизвестный долгое ожидание во фриско наконец сменяется радостной вестью на траверзе золотых ворот замечен русский крейсер бог ты мой какое облегчение теперь то можно закончить с этим надоевшим хуже горькой редьки путешествием и в «Домой. Домой. На радостях я даже не налагаю никакого взыскания на пятерых стрелков, которые вчера умудрились ввязаться в пьяное побоище возле третьесортного публичного дома. Нет, ребята почти не пострадали. Несколько синяков и ссадин не в счет. Да и противников угостили преизрядно. Я видел их трофеи. Два ножа, кастет и маленький револьвер». Но за каким бесом им понадобилось давать интервью да еще и сообщать журналюгом, что они личная охрана наследника Ророссийского престола, я вас спрашиваю. В общем ребятишек ожидал бы серьезный разговор, но ради такой новости по отряду объявлен вселенский праздник и всеобщая амнистия. Вот только через пару часов выясняется, что я поторопился с празднованием. Дело в том, что атамансы, отправленные в порт приносят известие странное и непонятное. Русский крейсер, никакой не адмирал Нахимов. В порт Сан-Франциско вползает старенький Забияка, приобретенный во времена Оны в САСШ для возможной борьбы с английской морской торговлей в русско-турецкую войну, отгремявшую лет десять тому. Это сообщение будет во мне самые черные мысли и догадки. Дома меня не было. Ой-ой-ой, меня ж уже целый год в России не было. Русский крейсер. А если за это время какой-нибудь новый хронотеррорист снова оседлал непутевого Александра Третьего? А что, очень даже запросто. И вот теперь к берегам Нового Света отправлен из Йокогамо крейсер с конкретным приказом по команде цесаревича арестовать и в кандалах залопатить в какой-нибудь там Туруханск. Не может быть? Черта с два не может. Эти ребятки из светлого будущего могут все. Ну или почти все. Вот на этом самом месте в моей башке вдруг наступает успокоение. Чего это я в самом деле затрясся как деревенская баба в купальскую ночь. Это кого это я так испугался. Какого-то паршивенького крейсера всего десять лет назад бывшего коммерческим пароходом, с парой стареньких шести дюйммовок и мехотворной командой в полтора ста человек? Да моя гвардия порвет их как боби к газету и даже не чихнет. а там Николай Оттович надо полагать управиться с нехитрым управлением этой лоханкой. Доберемся до дома, а вот уже после поглядим, не надоело ли внедренцу царствовать. Утешенный такими соображениями, я отдаю приказы, и мои орлы начинают отрабатывать действия, предусмотренные сценарием угрозы государю со стороны десанта враждебных военно-морских сил. Шутка. Но впрочем как гласила или будет гласить народная мудрость 20 столетия, в каждойдые шутки есть доля шутки. Что-то подобное мы и в самом деле отрабатывали. Передовой дозор атаманцев выслан в порт с приказом докладывать все, что они только увидят. На этажах замерли часовые в парадных мундирах с совсем не парадными револьверами под этими самыми мундирами. Да еще и за каждой дверью, возле которой стоит такой вот ряженый болванчик, притаились по одному два бойца со свежеприобретенными магазинками Винчестера или Спенсера, готовые в любой момент преподнести незваным гостям пренеприятнейший сюрприз. И, наконец, в танцевальном зале, который тоже не получится миновать, если придет охота добраться до моей скромной особы, припрятан последний неучтенный козырь — кортечница Гатлинга. За совсем небольшие денежки мы прикупили этого дедушку всех пулеметов, несколько стрелков научились им пользоваться, так что добро пожаловать. Рассуждая подобным образом, я шагаю из угла в угол своего кабинета. Верные Васильчиков и Шелихов сперва пытались следовать за мной, но очень скоро утомились и теперь отдыхают, усевшись верхом на стулья. «Ну какого черта время тянется, как резиновый жгут? Новости где?» «Новостей! Новостей! Новостей!» За дверью возникает какая-то возня, потом передо мной предстает запыхавшийся Хабалов. «Государь, там ваш брат!» «Близнец?» В голове галопом несутся воспоминания о железной маске. Из будущего прислали полного двойника, которого подло вырастили в пробирке. Сейчас этот двойник перехватит управление. Остров Ив. Какая-нибудь хрень, навеки закрывающая мое лицо. От этих хроногадов всего можно ожидать, поэтому я с ужасом переспрашиваю. Близнец? Хабалов смотрит на меня с изумлением, перемешанным с испугом. Почему, близнец? «Сергей Семенович, брат-близнец?» Видимо, окончательно потеряв надежду разобраться в этом дурдоме, Хабалов терпеливо, словно ребенку, отвечает, тщательно подбирая и выговаривая слова. «Государь, к отелю приближается ваш младший брат Георгий. Судя по всему, он желает увидеться с вами». «Святые угодники. Этот-то откуда взялся? Вот кого мне не доставало для полноты счастья, так это милых родственничков». Правда, о Георгии я ничего особенно плохого сказать не могу, но и хорошего тоже что-то небогато. Вообще, этому парню по жизни не повезло. Туберкулезник. Умер задолго до Великого Октября. Романов Георгий Александрович, 1871-1899. Великий князь, третий сын Александра Третьего, брат Николая Второго. Вот и не отмечен в позднейшей истории практически ничем. В принципе, мне не за что катить на него бочку, но больно уж я хорошо себе представляю всю эту шайку коронованного Жюлья. Вряд ли он от них сильно отличается. Из всей когорта Романовых я неплохо отношусь только к блаженненькой сестренке Ксении, которая уже сейчас готова свихнуться на почве филантропии, да к Константину, которого в недавнем будущем ожидает слава одного из лучших поэтов Серебряного века, знаменитого К.Р. Но, впрочем, это все не играет существенные роли. вряд ли хронок каратели узурпировали младшего брата он все равно ничего не сможет противопоставить старшему ну разве что попробует пальнуть в меня из чего-нибудь ну да это пускай рискнет своим невеликим здоровком успокоенные такими рассуждениями я сообщаю ре камфы и васильчикову что уровень тревоги понижается с 0 до 2 в сты перевести в обычное состояние, снайпером оставаться только на двух постах без команды стрелять только в случае непосредственной угрозы мне или им самим. И выхожу навстреу к нечаянной радости, свежеприбывшему бесценному братцу Егоррушки. Моё высощество в атаманском мундире спускается вниз по лестнице в сопровождении конвоя в тех же мундирах. а в холл отеле уже входит небольшая группа людей, сплошь одетых в морскую форму. Миленькая такая встреча не дать не взять, морская кавалерия устроила слет. Невольно я улыбаюсь этим мыслям и тут же с удивлением вижу, как из группы моряков вырывается и чуть не галопом мчится ко мне молодой паренек, в общем, очень похожий на меня нового. А на лице у него написано такое: Сранно, но я, пожалуй, не могу определить, что именно написано на этой радостной физии. Такое ощущение, что он хочет признаться мне в любви и одновременно боится, что я его пошлю куда подальше. «Вот интересно, что бы это значило?» «Здравствуйте, ваше императорское высочество!» Голос паренька дрожит от волнения. «Полноте, братец, полноте! Что за счеты между своими?» «Надо проявить толику благородства, тем паче, что вокруг не только мои сподвижники, но и целая толпа чужаков. Приобнимаю его за плечи. «Здравствуй, Егорушка!» Он расцветает и так яростно стискивает меня в объятиях, словно хочет придушить. Гподи вседержитель как же мало человеку надо для счастья вечероме мы с ним сидим в церке предварительная проверка показала, что мой ненаглядный братец не представляет для меня никакой угрозы и хотя это только предварительная проверка но для начала и этого довольно в конце-то концов что ж там в светлом будущем сидят сплошные идиоты проверели уже меня на прочность поняли что не по зубам так что ж опять пошлют бойцов на смертьть Пожалуй что и нет а на арене и Я-то лопух при слове «Цирк» умиленно вспоминал Юрия Никулина, Олега Попова и братьев Запашных. Ах, эти девушки в трико. Сейчас. На арене разворачивается чемпионат по боксу. В принципе, это напоминает рестлинг, но в колорите 19 века. Как объяснили в начале, бой идет по лондонским правилам. В тонких перчатках – раунд до нокдауна. Очень мило. Третий раунд у первой пары продолжался минут 20, зато четвертый – секунд 15. Наконец, после битого часа бестолкового топтания и дурацких ударов, которые мои орлы активно комментировали, определился победитель. Ражей детином под 2 метра ростом и весом в добрый центнер. На его окровавленном лице написан уровень интеллекта, сделавший бы честь самому толковому из лимуров. Не хочу показаться циником и хвостуном, но каждый из моей свиты, не исключая греков, уделает этого пятикантропы и даже не очень вспоеет. и э -э, это чего-то морё ш прихталл мистерейстер ну-ка ну-ка джентльмены и леди наш победитель готов бросить вызов любому из свито русского наследника и на деле доказать что американцы непобедимы попросим джентльмены и леди вот он результат общения с представителями продажной буржуазной желтой прессы естественно вести о вчерашнем побоще уже облетела весь сан-франциско Теперь придется кого-то выбрать и уговорить на позорище цирковой схватки. Да еще и предупредить, чтоб не очень усердствовал, а то ведь убьют троглодиты. Мда, но про позорище и уговоры это я, пожалуй, малость прилгнул. Атаманцы и стрелки готовы затеять потасовку за право умыть этого самонадеянного янки. Даже вернейшие Шелихов и Махаев и те смотрят на меня влюбленными глазами котов, увидевших горшок со сметаной. Но это-то как раз не самое удивительное. Господа офицеры, белая кость, голубая кровь, все как один готовы унизиться до обычного балаганного шута и лично продемонстрировать ошибочность утверждения о непобедимости жителей западного полушария. О, Господи, да что ж это будет? «Государь, государь!» — это жарко шепчет в ухо Павел Карлович Рененкампф. «Я вас умоляю, государь, позвольте мне кое-что продемонстрировать этому!» Тут Павел Карлович вставляет такое определение, что, видит, бог покраснел бы и столбик, к которому привязана лошадь одесского бендюжника. «Ну вот это уж дудки, господин ротмистер. Никуда вы не пойдете, незачем российский мундир позорить». «Шелихов, вот что, дружище, а ну-ка отвесь этому янке погорячее». «С горошком», сообщает в спину вскочившему Шелихову Васильчиков. Нет, как все-таки быстро прижились в этом мире выражения конца 20 века. В зале свист и топот ног. Еще бы. По сравнению со своим монструозным соперником, Егор выглядит сущим заморышем. Правда, когда он скидывает кафта на рубаху, кое-кто в зале замечает, что парень состоит из сплошных мускулов. Но все равно. С одной стороны, пусть и мускулистый, но не слишком крупный казак, а с другой натуральный человек-гора. посланный вдогон n объясняется с группой рефери уточняя правила поединка поединка шелехов азарт на жестикулирует и только полный кретин или слепой крот не сообразит что означают три пальца которые он упрямо тычет всем чуть не в нос янке рычит нечто что у него видимо считается членораздельной речью но его жесты тоже не оставляют сомнений это горила готово драться одна против всей мои свиты ну или хотя бы против пятерых бой одного против троих не сложился. одного против пятерых тоже. Посовещавшись американская сторона принимает соломонова решение, не вашим ни нашим. На арене непонятным для меня самого образом оказывается еще один атаманец и подполковник Хабалов собственной персоной. Со стороны звезд и полос пятеро шестой участник сегодняшнего чемпионата надолго вышел из строя и сейчас общается с хирургом. Так николай оттович закончил объяснение. Ну понеслась. Янки ломанулись вперед неорганизованной толпой. «Ой, мама моя, императрица! Бедненький, как же это тебя так, злобный Шелихов, да в самое больное-то место!» «Так-с, ну этот лежит с приступом острого скрючелита. О, Господи! А этого-то как через канаты вынесло. В нем же не меньше полутора центнеров живого веса. Проглядел я, что ж это такое с тобой Сергей Семенович сотворил? Э-э, вы что делаете? Вы ж ему так руку совсем оторвете!» Краем глаза я замечаю, что братик следит за ходом схватки с явно несоответствующим реальности интересом. Он подался вперед, глаза горят, ноздри раздуваются. Что это с ним? Любит бессмысленное насилие или эти гладиаторские бои щекочут нервы? Заметив мой пристальный взгляд, Георгий бросает словно в оправдание. «Здорово вы их натаскали, братец!» «Это да. Ребята порвут кого угодно, что сейчас с блеском и доказывают». «Вот что значит «человек с боевым опытом», — внезапно добавляет Георгий. «О чем это он? Какой у меня здесь боевой опыт?» Мысль о странности фразы промелькнула, но тут же ее заслонили события, происходящие на ресталище. На ринге остались только двое янки, которые теперь бестолково пытаются защититься от града ударов, которыми их награждают танцующие вокруг них оппоненты. Оп! Один рухнул от удара в висок, а вот и второго скрутили. «Ну вы чего?» вы чего на хрена ему руки это связывать вы же его не в плен берете 44 секунды сообщает васильчиков и щелкает крышкой часов в норматив уложились информирует ре камф зал выжидающий молчит на ринге стоят только наши бойцы пауза тянется минута другая да хорошо все же они тут церви строят От такого рева здание поплоше непременно бы развалилось. «Так, а чего это они вроде как и недовольны?» «А, вот оно что. Благовоспитанные янки горят пламенным негодованием, так как все убеждены, боксеры поддались моим бойцам. Ну еще бы, бой-то и минуты не шел. Вот они и вопят теперь напропалую, что, мол, матч купленный. А они ведь пари заключали». На арену лезет сразу несколько вполне прилично одетых джентльменов. Один из них, здоровый оки-медведь-гризли, замахивается тяжелой тростью на ни в чем не повинного Гревса, спустившегося с парой стрелков, помочь героям облачиться. Шелихов издает предупреждающий крик. Все последующее происходит буквально в долю секунды. Отработанным движением Гревс приседает и сильно бьет поддавшегося вперед по инерции противника в солнечное сплетение. Тот икает и спокойно укладывается рядом с участниками только что окончившегося боя. Зал снова замирает. Вот только нам не хватало сейчас всеобщей бойни. Мои спутники подбираются, как хищники перед прыжком. Темпераментные греки во главе с Георгом готовятся с диким визгом выхватывать сабли. Куда более сдержанные стрелки и атаманцы уже потихоньку тянут из ножен шашки и бебуты. Офицеры беззвучно взводят корки револьверов. Даже среди новоприбывших с георгием морячков я уже заметил шевеление недвусмысленно свидетельствующие о том что врагу не сдается наш гордый варяк пощады никто не желает черт его разберет чем кончилось бы побоище в церкке но в этот момент выключенные янки встает обнимает греф со за плечи и раздражается грандиозным спичем джентльмены верьте мне джентльмены это был честный бой я даю вам слово патрика крипа которая стоит не 1 миллион долларов этот русский сбил меня в честном бою меня который нас про поднимал 320 фунтов серебра на руднике посмотрите на него и посмотрите на меня вряд ли он сможет поднять вес в 300 фунтов но он сбил меня с ног и выбил из меня дух хвала господу что мне не врезал русский который может поднять 300 фунтов и Тогда я уже сейчас предстал бы перед высшим судьей. Американец делает паузу. Ну, насчет веса, который в состоянии поднять рот мистер Грефс, я не был бы на его месте так уверен, но в целом пока все верно. Джентльмены, я, Патрик Крисп, говорю вам, это не люди, это настоящие черти. Чтобы вот так сбить меня с ног одним ударом, я утверждаю, джентльмены этих русских лучше не злить. Я искренне надеюсь, что дружба между нашими странами, которую Россия демонстрировала во время войны Севера и Юга, останется вечной. Покарай Господь того сумасшедшего, который предложит нам ввязаться в войну с русскими. Нам нечего делить, а этих парней лучше иметь в друзьях. Весьма мудро подмечено. Ну что ж, вояж в цирк был не бесполезным. Зрители вопят и свистят. А из продолжения речи Криспа, кстати, слышал я вроде эту фамилию, что-то связанное с серебряными рудниками в Калифорнии, кажется. Мне удается выловить только приглашение русских героев в ресторан. Можно и принять. Принимаем. Следующее утро приносит головную боль, которая, правда, быстро проходит на тренировке. Кстати, любезный братец Егорушка напросился в ней поучаствовать. Я внутренн не напрягаюсь, ожидая подвоха, но уже через минуту совершенно успокоенный вынужден вмешаться в процесс обучения меньшого романова. Оставив распростертого на полу хабалова самостоятельно приходить в чувство, я кидаюсь на выручку родственнику. Легче митрич легче. Ты что не соображаешь, что он ни черта еще не умеет. Смущенный урядник атааец отпускает моего брата бормоча под нос нечто вроде: « Дык, твошь велико, они ж сами. Я ж не думал что так она вон а как георгий лежит на полу снятого под тренировки там зала пытаясь вздохнуть широко разинутым ртом глядя на это недвижимое тулово я отчетливо понимаю так подставится не смог бы ни один профессионал парнишка реально ни хрена не умеет и слава богу значит не внедренец а кто его знает может у георгиия и вп преь были нежные братские чувства к николаю Во всяком случае из-за разряда вероятных подозреваемых его можно смело вычеркивать ну почти смело ах братец о очнулась мертвое тело я много был наслышан на ваших занятиях но право же никак не мог помыслить о том сколь сложно это искусство забавно георгий один из первых в этом времени кто называет его рукопашный бой искусством и вот еще одна странность какой-то у него взгляд и что-то он мне напоминает. вот только не соображу, что или кого. Утро проходит без особых происшествий или новостей. Сегодняшний день обычная рутина, один из множества серых и унылых будней. Программа на сегодня прогулка по городу обед в ресторане визит в русское консульство на предмет уточнения даты прибытия адмирала Нахимова. Вот собственно говоря и все. Ладно уж, позавтракали, пошли гулять. сан-франциско с утра выглядит очень даже ничего себе нужно взять себе на заметку зайти в мэрию и выяснить как это им удалось наладить службу уборки улиц нам бы так государь позвольте гревс указывает мне на магазин с большой вывеской надо пополнить наши запасы табаку отличнорат мистер никогда не пресекаайте рвения подчиненных пожалуй можно посмотреть и на каких-нибудь хреноввен в подарок Грефс выглядит озадаченно. Остальные офицеры заинтересованно поворачиваются в нашу сторону. Эх ты ж, досадная оплошность. Вообще-то я уже привык следить за своим языком, но нет-нет, да и вырвется неправильное словечко. Вот и сейчас приходится потратить минут пять, чтобы разъяснить, что хреновина – это не распространенная в Сибири острая приправа, а вольная русификация французского термина «сувенир». Вроде и на этот раз проскочила. А магазин и впрямь хорош. Настоящий универсальный магазин. Любой товар на любой вкус. Интересно, интересно. Ух ты, какие симпатичные пончо. Пожалуй, стоит взять для Моретты. Да и для маменьки. И вон тот тоже мне под эти. Нет, вот этот тотемный столб я точно не возьму. Хороший револьвер. Рукоятка из слоновой кости великолепно смотрится. Что? Не слоновая кость? Моржовый бивень? Тем более возьмем. А вон там что такое? Чего? На стойке стоит натуральный карабин Маузера 98К. Мамочки мои, до него ж ещё лет десять. И чего ж интересно, я не видел этой прелести в Германии. Ведь был же я на заводах. А ну-ка, ну-ка. Продавец с угодливой улыбкой подаёт мне заинтересовавшее меня оружие. Ну, так. Я, конечно, не великий эксперт, но маузеровский карабин в руках держал. В Югославии. Вечная ей память. И из любопытства даже разбирать пытался. так. Через 20 минут я откладываю карабин в полном недоумении. С одной стороны это карабин маузера с обойменным заряжением, магазином на 5 патронов с бесфланцевыми гильзами и остроконичными пулями, блокированнымимельхором. Правда, калибр шесть с половиной миллиметров, но и в этом нет ничего необыкновенного. Были эти карабины под такой калибр. Но вот каким таким манерам эта фиговина появилась уже сейчас, этого и понятие решительно не в состоянии. Масло в огонь моего любопытства подливает приказчик. Вас заинтересовал этот карабин? Вы сделали правильный выбор, сэр. Только в нашем магазине вы можете приобрести этот великолепный обращик оружия из России. Он разливается соловьем по поводу несравненных достоинств этого чуда оружия, великолепных баллистических характеристик. Обратите внимание, патроны снаряжены пероксилином. А я в полном обалдении осознаю, что нашел решение одной задачи и, походя оптом и по дешевке, заимел целую кучу новых. На казенной части ствола славянской вязью выбито пищаль. И чуть ниже – завод братьев Рукавишниковых. После чего следует веселенький набор из букв и цифр, долженствующий, по-видимому, обозначать серийный номер. Так вот, серийный номер у этого чуда – АА 000793. Если кто не понял, повторяю – а а 30793 то есть неизвестный мне производитель в моем родном отечестве штампует обалденные винтовки явнового назначения да еще заранее закладывает в порядковом номере 1 миллиард восемьдесят девять миллионов комбинаций с миллиардом комбинаций алекс горяча переборщил в порядковых номерах используются не все буквы русского алфавита в частности не используются твердый знак и мягкий знак парню явно не дают спать лавры калашникова карабин разумеется куплен причем все четыре экземпляра которые имелись в магазине и все патроны к ним тоже а вечером у нас с васильчиковым и греф сам который медленно но верно превращается в заместители сергея илларионовича по вопросам государственной безопасности происходит серьезнейший разговор господа делайте что сочтете нужным но я должен знать об этих братьях рукавишниковых все Кто конкретно сконструировал это оружие, кто патроны, кто делает пироксиленовый порох? Причем знать всю их подноготную, где родился, как учился, с кем живет, кого предпочитает и прочее. Срок 15 дней от возвращения в Питер. Пы пытайте убивайте, придавайте родину, но что результат у меня был. Вопросы От отсутствствие вопросов половина результата. Нус будем надеяться. Интерлюди. лорд Валентайн тяжело смотрел на сидевшего перед ним высокого плотного азиата. Вот уже минуты две, как он пытался давить его взглядом, но проклятый японец не поддавался. На наконецец чиновник не выдержал. Итак вы Дэнзира Хриикава. единственный из руководителей недоброй памяти заговора самураев, оставшиеся после лечения практически без изменений личности. Так Японец молча наклонил голову. Валентаййн продолжил. Три года назад нам с большим трудом удалось справиться с вашим заговором. Если не ошибаюсь, вы планировали уничтожить крейсер Индианаполис и не допустить атомной бомбардировки Японии. Говоря это, Валентайн сильно погрешил против истины. Все заговорщики были простыми клерками, членами военно-исторического клуба. Раскрыть их так называемый заговор не представляло большого труда. Да и дальше благих намерений взять штурмом местный филиал Института Времени, захватить установку хронопереноса и хоть как-то повлиять на события в далеком 20 веке, дело не пошло. Скажите, Дензира, лично мне и без всякого протокола, чего вы все-таки собирались добиться? Вам не понять. промолвил японец после секундной паузы вам кажется что прошлое должно быть незыблемым но мы дети ямато думаем иначе наша страна должна была занять иное более достойное ее место и вы считаете что если не допустить прибытия атомных бомб на остров тенян то эта проблема могла бы решиться японец утвердительно кивнул и снова замер в позе древнего башка О том, что война была фактически проиграна и применение атомного оружия мало сказалось на конечном итоге. Вы не подумали? Дензира остался недвижим, только в его глазах мелькнуло нечто. Добившись необходимого эффекта, лорд Валентайн продолжил. «Для вас есть гораздо более значимое дело, успешное выполнение которого поможет исполнению вашего желания добиться для своей страны более достойного места». Японец промолчал. кий человек неважно кто из 2004 года попал в конец 19 века неважно как важно зачем негромко сказал чиновник так и не добившийся от собеседника хоть каких-нибудь эмоций зачем спросил японец безо всякого интереса лорд валентейн прищурился тяжело посмотрел на японцы и сообщил а затем многоуважаемый господин дензира что у него так же, как и у вас, родилась гениальная идея подправить историю, только в пользу своей родины, России. В узких глазах азиата впервые промелькнул намек на интерес, и тут же потух. Нереально. Уроски. Японец нарочито произнес это слово на свой национальный манер. Слишком плохие руководители. Что может изменить один человек? Как он убедит императора Николая правильно руководить страной? А ему и не надо убеждать Императора, с помощью ментального ретранслятора он и есть Николай, и относится к своей роли очень и очень серьёзно. — Какой год? — хрипло спросил Дэнзира, подавшись вперёд. — Какой год? Сколько у него лет до начала войны? — Почти двадцать, правда… Японец с жестом остановил спецпредставителя генсека ООН. — Я понял, чего вы хотите, хорошо, мы остановим его. Но один я не смогу, мне нужны мои люди, все. Мы согласны, но некоторые уже... Лорд замелся. Некоторые уже окончательно прошли перестройку психоматриц и... Я вас понял. Эти мне не нужны. Оружие. Современного оружия вам не дадут ни при каких условиях. Вскинулся Валентайн. Вы не дослушали нам не нужно это ваше современное оружие. нет славы в том, чтобы сбросить на противника ядерный заряд или издалека поджарить его из плазма Гна. Мы истинные наследники великих воинов прошлого страны Ямата пойдем исключительно с холодным оружием. Гордо сказал Дензира. Рапорядитесь, чтобы мне и моим людям вернули фамильные мечи. Думаю, это будет сделать нетрудно, кивнул Валентайн. Еще пожелания будут. только одно условие после проведения операции вы оставите нас там где мы будем находиться для вас это безопасно вряд ли кто-нибудь сможет дожить до 1945 года я не готов решить этот вопрос мне нужно посоветоваться и получить результаты вероятностного просчета хрона искажений разумеется японец вновь был невозмутим Нам нужно попасть в точку, отстоящую от вероятной встречи с объектом, на срок не менее одного месяца. Выйдя из камеры, лорд Валентайн подумал. Очень хочется надеяться, что эти недоделанные обезьяны, возомнившие себя настоящими самураями, истинными потомками Ямато, а на деле не знающими, как держать этот свой фамильный меч, сумеют достаточно разозлить возмутителя спокойствия, и он, очертя голову, ринится мстить всей Японии. может быть даже затеет войну в любом случае сфера интересов матриканта сместиться с западной европы на дальний восток а мы тем временем проведем в европе интересную операцию которая надежно нейтрализует этого выскочку